Короткий зимний день уже клонился к закату, когда за новыми рабами наконец пришли Пришли какие-то люди, которых Уинтроу никогда раньше не видел. У них были при себе короткие дубинки, они принесли с собой тяжелую длинную цепь, с рабов снимали кандалы и тут же приковывали к этой цепи, составляя вереницу. «Пошли», — сказал один из них, когда с приковыванием было покончено второй и вовсе не стал тратить слова, просто с силой ткнул Уинтроу своей дубинкой, чтобы двигался побыстрее. Уинтроу по-прежнему испытывал величайшее отвращение при мысли, что вот сейчас его продадут точно корова на ярмарке. Но он слишком устал от неизвестности, одолевавшей его эти последние несколько дней. Наконец-то наступала хоть какая-то определенность, пусть даже не в его власти было как-либо на нее повлиять. Он схватился за цепь, и, шаркая, закованными ногами, поплелся за остальными. Он жадно озирался кругом, но смотреть было особо не на что. Большинство закутков, мимо которых они проходили, уже стояли пустыми. Зато шум толпы становился все ближе, и вот как-то вдруг они оказались в открытом внутреннем дворике. Площадку окружали бараки для рабов, а посередине виднелся возвышенный помост, довольно-таки смахивавший на эшафот перед ним стояла толпа народа покупатели рассматривали предлагаемый товар смеялись лакомились напитками обменивались мнениями шутили и покупали других таких же людей обоняние у интроу коснулся запах пролитого пива и дразнящий аромат жирного копченого мяса в толпе там и сям виднелись лотки разносчиков съестного а за возвышением он увидел целый ряд станков для татуировки и все были заняты «Кипучая деловая жизнь», — подумалось у интро «Бойко идет нынче торговля. Вне всякого сомнения, иные из этих людей встали сегодня рано, предвкушая насыщенный день. Они с пользой провели время в городе, встречались с друзьями, вели переговоры о сделках, а потом заглянули на торги, развлечься, поглядеть, что хорошенького, быть может, раба справного присмотреть. Некоторое время им пришлось топтаться у ступеней, что вели на помост» там еще не закончили распродавать предыдущую вереницу, сквозь толпу протолкалось несколько самых серьезных покупателей. Они желали поподробнее рассмотреть новый товар. Кто-то громко окликал надсмотрщиков, расспрашивая о возрасте рабов, состоянии их зубов, в прошлых похождениях. Надсмотрщики, в свою очередь, спрашивали рабов. Так, словно те не были способны услышать и понять непосредственно вопросы покупателей. Вот кто-то поинтересовался возрастом у интроу «Четырнадцать», — ответил он негромко. Покупатель презрительно хмыкнул. «А на вид ни почем не дашь больше двенадцати. Ну-ка заверни ему рукав». И когда это было исполнено, удивился. «А мышь-то-то ничего». В «Какой работе ты обучен, мальчик? Умеешь управляться на кухне? За домашней птицей ходить?» у Уинтроу прочистил горло. «А кто я в самом-то деле такой?» Ему говорили, что с умелыми рабами обращаются лучше. Что ж, будем извлекать из своего положения всевозможные выгоды. Я проходил обучение, чтобы стать священнослужителем. Я трудился во фруктовых садах, умею работать с цветным стеклом, умею читать, писать, считать, и еще я служил юнгой на корабле, — добавил он неохотно. «Хвостунишка — Хвостунишка! — скривился покупатель. Отвернулся прочь. И пояснил своему спутнику, трудно было бы обучать такого. Он воображает, что уже все постиг. У Интроу стал думать, что можно на это возразить, но тут цепь резко дернулась, отвлекая его. Передние в его веренице уже поднимались на помост, и у Интроу волей-неволей полез следом за всеми. То есть на несколько мгновений ему пришлось полностью сосредоточиться на крутых ступеньках под ногами и короткой цепи, соединявшей лодыжки. А потом он занял место в ряду невольников, выстроившихся на залитом факельным светом дощатом помосте. — Новые рабы, свеженькие, еще не набравшиеся дурных привычек. Покупайте и сами их им прививайте, — начал разбитной малый, проводивший торги. Толпа ответила разрозненными смешками. — Вот они все перед вами, смотрите сами. К товару присмотрись, торгуйся и не скупись. Вот два отличных, крепких работника пригодятся на ферме, в конюшне и в поле. Вот добросердечная бабушка, которая охотно присмотрит за вашими малышами. Вот женщина, повидавшая жестокое обращение. Ну, кто сказал, что у нее впереди еще не осталось нескольких лет доброго здравия? И, наконец, вот двое мальчишек, ладных, здоровых, годных для любого учения. Ну, кто первый? Назначай цену за товар отменный. Не стесняйся, выкликай, просто руку поднимай» и он обвел приглашающим жестом море лиц, смотревших снизу вверх на предлагаемый товар. майварн прозвучал голос. «За старушку! Три сребреника!» Голос был молодой, женский, и в нем звучала отчаянная надежда. У Интроу нашел кричавшую в толпе дочь, младшая подруга. Старая женщина, стоявшая как раз рядом с Уинтроу, закрыла руками лицо, не то от стыда, не то просто боялась надеяться, Уинтроу успел удивиться, почему его сердце все еще бьется и не разрывается на мелкие части. Но тут он заметил в толпе нечто такое, от чего сердце, наоборот, ухнуло о ребра, перекувырнулось и зашлось бешеным стуком. Кайл Хевен, его отец, выделялся в толпе благодаря высокому росту и светлым волосам. Он показался у Интроу маяком, ведущим домой, туда, где безопасно. Он стоял к Уинтроу спиной, обсуждая что-то с другим человеком. Отец завопил у Уинтроу, что было сил. Кайл Хевен медленно повернулся к возвышению и замер, явно не веря собственным глазам. Уинтроу рассмотрел рядом с ним торка. Тот даже руку к рту поднес в притворном изумлении. Один из надсмотрщиков немедленно ткнул Уинтроу в ребра дубинкой и приказал, «А ну, заткнись и стой смирно. Настанет и твой черед» у интроу едва раз слышал его и даже удара почти не почувствовал, он видел только лицо отца, обращенное в его сторону. Он был так далеко, за бесконечным разливом человеческих лиц, смеркалось, и у Интроу не мог уверенно рассмотреть его выражение. Он просто смотрел на отца и творил молитву са. Нет, он не шевелил губами, шепча святые слова. Он не произносил их даже мысленно. Это был просто вопль всего его существа. «Смилуйся!» Он увидел, как его отец повернулся к торку и о чем-то быстро переговорил с ним. Еще он подумал, что под вечер, а было уже поздновато, у отца могло и денег не остаться на столь непредвиденную трату. Нет, наверное, что-то все же осталось, иначе бы он уже забрал свои покупки и ушел назад на корабль. У Интрова попробовал даже улыбнуться ему, но не мог вспомнить, как это делается. Что сейчас испытывал его отец? Ярость? Облегчение? Стыд? Жалость? «Какая разница?» — решил Уинтроу. «Отец не может увидеть его и не купить. Или может?» «А что мать ему, в конце концов, скажет?» «А ничего. Если ей самой не расскажут», — вдруг понял Уинтроу. «Ничего не скажет. Если, к примеру, ей передадут, что сын в Джамилее сбежал с корабля, и все». Плеть торговца рабами гулка хлопнула по столу. «Продана за 10 серебряников. Забирай ее, моя милая дама. Продолжим. Кто уже выбрал покупку и готов назвать первоначальную цену? Смелее, смелее. Здесь есть очень даже неплохие рабы. Посмотрите только, как крепкие и мускулисты эти двое, привычные к сельскому труду. Вспомните, что весна и весенние посадки не за горами. Сделайте отличное заблаговременное приобретение». «Отец!» — снова закричал Уинтерову. «Пожалуйста!» — и отшатнулся, пытаясь избегнуть наказующего удара дубинкой. Кайл Хевен медленно поднял руку. Пять грошей за мальчишку. По толпе прокатился смешок. Такую цену, иначе как оскорбительной, назвать было нельзя. За пять медных грошей покупали миску супа, а не раба. Распорядитель торгов преувеличенно отпрянул назад, прижимая руку к груди. «Пять?» «Грошей?» — повторил он с притворным ужасом. И обратился к Уинтрову, «Мальчик мой, да что ж ты такого натворил, что даже папочка не хочет тебя выкупать? Итак, предложено пять грошей. Первоначальная цена названа. Кто больше? Кто хочет купить пятигрошового невольника?» Тут из людского скопища послушался голос, который из мальчишек умеет читать, писать и считать. Уинтруу промолчал. За него услужливо отозвался надсмотрщик. «Вот этот! Он на жреца учился. Он, говорит, еще и с цветным стеклом работать умеет». Это последнее утверждение кое-кого заставило усомниться. у Уинтру выглядел слишком юным для подобного мастерства. «Медяк даю!» — прокричал кто-то со смехом. «Два!» — выпрямись, — велел у у надсмотрщик. Согнулся, как крючок, и дополнил свои слова новым тычком. «Три медика, — мрачен сказал отец. — Четыре!» — откликнулся веселый молодой человек с краю толпы. Они с приятелями ухмылялись и подталкивали друг дружку локтями, поглядывая то на Уинтроу, то на его отца. Сердце Уинтроу упало. «Если отец разгадает, что за игру они затеяли, кто знает, как он может себя повести?» «Два сребреника! — выкрикнул женский голос». Покупательница определенно считала, что такая существенная надбавка положит быстрый конец торгу. Позже Уинтроу узнал за нового и не очень-то многообещающего раба, это была довольно низкая ставка, но все же не пять грошей, предложенных отцом. Два сребреника были уже на границе приемлемых цен. — Два сребреника! — подхватил торговец. — Итак, друзья и соседи, мы начинаем всерьез относиться к этому молодому человеку. Подумайте только, он пишет, читает и считает, и якобы даже умеет что-то там по стеклу. Но мы не будем особо принимать этого внимания, ведь так. Во всяком случае, этот мальчик способен быть полезен в хозяйстве. Кроме того, он, видимо, подрастет, ведь не уменьшаться же ему, верно? Послушный мальчик, способный воспринимать обучение. Три? Кто сказал три? Кто-то и вправду сказал три, причем не отец и не смешливые юнцы, Цена за Уинтроу поднялась до пяти сребряников, после чего серьезные покупатели, качая головами, стали отказываться от дальнейшего торга и начали рассматривать остальных бедолаг на помосте. Парни, стоявшие на краю толпы, продолжали набавлять цену, и отец послал к ним торга. Тот скроил свирепую рожу, но Уинтроу ясно видел, как он вручил юнцам горску монет, чтобы они вышли из игры. «Ага, так вот как это делается». И вот зачем, значит, они приходят сюда. Спустя недолгое время отец купил его за семь серебряников и пять медиков. У Интроу отковали от цепи, и надсмотрщик повел его вперед, держа за наручники, в точности как повел бы корову. Его свели по ступеням и с рук на руки передали торку. Отец даже не пожелал подойти и сам забрать его. У Интроу испытал очень плохое предчувствие. Он протянул Торку скованные руки, думая, что тот снимет с него цепи. Но Торк притворился, будто не заметил. Вместо этого он окинул Уинтроу взглядом, как если бы тот был самым обычным рабом, которого его начальник только что приобрел. «Цветное стекло, говоришь?» — фыркнул он. Надсмотрщики, покупатели и зеваки, стоявшие вокруг, разразились дружным смехом. Торк схватил наручники Уинтроу за середину цепи и поволок мальчика за собой. Уинтроу за ним едва поспевал, его ноги были по-прежнему скованы. «Сними цепи!» — сказал он Торку, как только они выбрались из толпы. Чтоб ты снова удрал?» — хмыкнул Торк. Он гадко ухмылялся. «Еще чего!» «Ты не сказал отцу, где я, так ведь? Ты ждал, пока меня заклеймят как раба, и ему придется меня выкупать». «Понятия не имею, о чем ты болтаешь!» — отозвался Торк жизнерадостно. Настроение у него, судя по всему, было преотличнейшее. «Я бы на твоем месте благодарен был, что твой папаша достаточно долго задержался на торгах, увидел тебя и пожелал выкупить. Мы, знаешь ли, завтра в море уходим, полностью загрузились. Сейчас пришли просто так, мало ли что в последнюю минуту обломится. А вместо приличной покупки набрели на тебя». у интроу закрыл рот и преисполнился намерение больше не открывать его. «Рассказать отцу, что сделал торг? Ох, навряд ли это разумно». Ему опять скажут что это нытье если вообще поверит у интроу присматривался к прохожим пытаясь увидеть отца что будет у того на лице гнев облегчение у интроу и сам разрывался между благодарностью и тревогой а потом он заприметил таки отца тот стоял далеко и на у с торком совсем даже не смотрел кажется он торговался за двоих крестьян которых по какой-то причине продавали вместе Он даже и глазом не повел на своего сына, закованного в цепи. «Мой отец там стоит», — сказал Уинтроу Торку и упрямо попытался остановиться. «Я хочу поговорить с ним, прежде чем мы пойдем на корабль». «Шагай, шагай!» — весело подбодрил его Торк. «Вот ж не думаю, чтоб капитану хотелось с тобой говорить». И он усмехнулся в бороду. «В действительности он, по-моему, уже отчаялся сделать из тебя толкового старпома к тому моменту, когда будет передавать капитанство Гентри» ему кажется я куда больше для этой должности подойду это он выдал с величайшим удовлетворением видимо полагая что у интро челюсть отвеснет у интро остановился я хочу поговорить с отцом прямо сейчас нет просто ответил торг мужик он был здоровенный сопротивление у интроу для него просто не существовало мне знаешь все едино пойдешь ты сам или тебя волоком тащить придется сообщил он мальчику Сам он между тем поглядывал поверх голов, кого-то или что-то высматривая. «Ага — Ага! — воскликнул он, и устремился вперед с легкостью, таща интро на буксире. Они остановились возле станка татуировщика. Тот как раз высвобождал из удавки женщину. Ее качало, а она едва держалась на ногах, а нетерпеливый хозяин уже тянул за наручники, понуждая несчастную немедленно куда-то идти. Татуировщик поднял глаза на торка и кивнул, потом... Ткнул подбородком в сторону Уинтроу значок Кайла Хэвена. Они работали вместе явно далеко не впервые. «Этому нет!» — сказал Торг, и у Уинтроу тотчас испытал величайшее облегчение. «Значит, здесь они приобретут колечко или безделушку, знак вольноотпущенника. Новая трата, которая определенно не прибавит отцу хорошего настроения». Уинтро уже задумался о том, нет ли способа как-то выбелить или понемногу стереть с лица ново приобретенную наколку. Будет больно, конечно, но уж лучше, чем весь остаток своих дней носить на лице этот знак. И вообще, чем скорее он оставит за спиной это несчастливое приключение, тем лучше. Он успел решить, когда отец наконец-то изволит перемолвиться с ним. Он даст ему честное обещание не сбегать с корабля и усердно служить до самого пятнадцатилетия. Возможно, надо, наконец, смириться со своим новым положением, доставшимся ему, как ни крути, по воле са. Возможно, это для него долгожданный случай примириться с отцом. И если уж на то пошло, жречество — это ведь не должность, это состояние духа. Можно при желании найти возможность продолжать свои занятия и на борту проказницы. Да и сама проказница, она тоже стоит того, чтобы проводить с ней время. Еще как стоит — Уинтроу подумал о ней, и на его лице начала рождаться улыбка. Надо будет сердечно извиниться перед нею за этот дурацкий побег. Надо будет попробовать убедить ее в том, что Торг сгреб его сзади за волосы и всунул его голову в ошейник, и татуировщик немедленно затянул его у Уинтроу, охваченный внезапным ужасом, принялся биться, но едва сам себя не удавил. Слишком туго, а они слишком туго затянули ремень». Сейчас он потеряет сознание. Даже если будет всячески стараться стоять неподвижно и только дышать, ему все равно не хватит воздуха. И он даже не мог им об этом сказать. Сквозь звон в ушах он еле расслышал голос Торка, объяснявшего, «Сделай ему наколку наподобие вот этой серьги. Он будет собственностью корабля. Спорю на что угодно. Это за всю историю Джимилии. Первый случай. Живой корабль себе раба прикупил».